Тот выразил полное удовольствие. «Так-так-так», — так, тихо сказал он, — «это великолепно!» «Дитя мое», — сказала баронесса Эрмини, даже не обратившей внимания на торжественное появление у нас. Эрмина подошла. «Сосед мой, кавалер Делоси», — сказала госпожа де кармадек приглашает вас, моя милая, присутствовать завтра на охоте. Поедете вы». «Как вам будет угодно, тетушка, — равнодушно отвечала Эрмина. «Разумеется, мы поедем, — сказал де Бопро. «Это напомнит мне мою молодость и наши охотничьи приключения в комта та Бопро отчаянно лгал. Он в молодости своей никогда не охотился и очень хорошо знал, что в комта та и солнцем и ветрами не было никакой дичи, и что тамошние старожила рассказывает в зимние вечера, фантастические легенды об единственном зайце, виденном в этой стране несколько сот лет тому назад. «Кавалер извещает меня, моя милая, — продолжала госпожа Дек-Эрмадек, — что он пришлет вам завтра свою маленькую лошадку Пьеретту, смирное и прихорошенькое животное, которое с гордостью понесет вас на себе». Несмотря на свою горесть, Эрмина, как и все экзальтированные молодые девушки, с удовольствием услышала об этом совершенно аристократическом развлечении. Эрмина ездила верхом, но и никогда не случалось мчаться на благородном животном по лесам и прогалинам, под зеленым сводом могучих бретонских дубов. Она не знала поэзии охоты. Ей часто случалось слышать, но никогда не приходилось видеть этого множества эпизодов, этих приключений, которые часто предвидят, но которых намеренно не избегают, словом, всего, что составляет охоту. И, несмотря на снидавшую сердце глубокую скорбь, Эрмина от души обрадовалась при мысли, что все это она увидит завтра, что она понесется по лесу на благородном коне. Ее воображение скакало по горам и долам, когда баронесса сказала Мне кажется, что баронетцер Вильямс будет также завтра на охоте вместе с кавалером. Эрмина вздрогнула, но не отвечала. Однако она ушла к себе задумчиво и как будто бы в лихорадочном состоянии. Эрмина все еще любила Фернана, но любила, как любит покойников, любовью безнадежной и безысходной. Фернан, недостойный ее, был для нее навсегда потерян. Она хотела забыть его или, по крайней мере, попытаться жить для своей матери и заставить ее думать, что она исцелилась или близка к исцелению. Молодая девушка спала мало, ее мучило какое-то странное предчувствие, что завтрашний день будет для нее полон событий и волнения, что присутствие этого странного человека, которого она видела только мельком, отзовется на ее судьбе. Она уже встала, когда мать пришла к ней на другой день. Бедная Тереза провела ночь в жаркой молитве, прося у Бога покровительства для своей дочери и умоляя его позволить, чтобы она полюбила сэра Вильямса и забыла недостойного Фернана. Госпожа Дебопрео приступила к туалету своей дочери с той заботливостью, с той мелочной внимательностью и радостью, которые доступны только матерям. Она надела на нее зеленую суконную амазонку, принадлежавшую госпоже де Кермадек, которую баронесса сохранила как драгоценное воспоминание о своей молодости. Платье это было так же ново, как если бы оно было сшито вчера. Так как мода на этого рода костюм изменяется мало, то амазонка казалась сшитой нарочно для Эрмины. Так хорошо обтягивала она ее тонкую и стройную талию. Молодая девушка взяла свою мать под руку и вышла вместе с нею на двор замка Жене, где уже красовалось хорошенькое животное, присланное вежливым кавалером молодой девушки. Делоси не любил ничего делать наполовину. Прислав Пьеретту и Армини, он вместе с тем прислал лошадь и господину Дебоприо. Дебоприо был один из тех гасконцев, которые все знают и ни в чем не сомневаются. Он каждую минуту толковал о своей бурной молодости, с удовольствием распространялся об охоте и верховой езде,